Он устремил на Ринсвинда пристальный взгляд. Волшебник покраснел. — Почему все сразу на меня смотрят? Я понятия не имею, что это такое. Может быть, кометы или что-то вроде. — И мы все сгорим? — спросила Беттон. — Откуда мне знать? В меня кометы пока не врезались. Они вереницей ехали по сверкающему снежному полю. Конное племя, которое, судя по всему, относилось к Коину с глубоким уважением, снабдила их лошадьми и указаниями, как добраться до реки Смароу, что в сотне миль к краю, где, по расчетам Коэна, Ринсвинт и два цветок могут найти корабль, который доставит их к круглому морю. Герой также сообщил, что поедет с ними подлечить свои ознобыши. Бэттон тут же заявила, что она тоже едет, на тот случай, если Коэну понадобится растереть спину. Ринсвин смутно ощущал, что тут что-то заваривается. Во-первых, Коин сделал попытку расчесать бороду. «Похоже, ты произвел на нее впечатление», — сказал волшебник. Коин вздохнул. «Эх, будь я лет на двадцать моложе», — с сожалением протянул он. «Ну, мне было бы шестьдесят шесть». «И что с того?» Ну, как бы тебе сказать, будучи молодым и завоевывая себе имя в этом мире, я предпочитал рыжеволосых и пылких женщин. А, -а, а, но потом я стал немного постарше и начал искать себе женщин с белокурыми волосами и глазами, в которых светится жизненный опыт. О, -о, О, да, а затем я стал еще немного старше и очинил достоинство женщин с темными волосами и жгучим темпераментом. Он умолк. Ринсвин ждал. «Ну и?» — в конце концов не выдержал волшебник. «Что дальше? Что ты ищешь в женщинах сейчас?» Коин обратил к нему взгляд своего слезящегося голубого глаза. «Терпение!» — ответил он. «Поверить не могу!» — воскликнул голос за спиной. «Я еду вместе с Коином варваром Это был «Два цветок». С раннего утра, с тех самых пор, как он обнаружил, что дышит одним воздухом, с величайшим героем всех времен, он вел себя будто обезьяна, которой вручили ключ от банановой плантации. «Он случайно не издевается?» — спросил Коэн у Ринсвинда. «Нет, он всегда такой». Коин повернулся в седле. Два цветок улыбнулся ему сияющей улыбкой и гордо помахал рукой. Коэн повернулся обратно и крякнул от боли. — У него что, глаш нет? — Есть, только видит он не так, как другие. Можешь мне поверить? Я имею в виду... Ну, ты помнишь юрту конного племени, в которой мы провели прошлую ночь? — Да, Лично я счел, что она несколько темновата и засалена, да и воняет от нее, как от очень больной лошади. «По-моему, очень точное описание». А он бы с нами не согласился. Он заявил бы, что это великолепный варварский шатер, увешанный шкурами величественных животных, убитых остроглазыми воинами, живущими на краю цивилизации». Шатер, пахнущий редкими и диковинными смолами, добытыми при набегах на караваны, пересекающие лишенную дорог, ну и в том же духе. Я это серьезно, добавил Ринсвин. Он что, чокнутый? Вроде так, но у этого чокнутого денег куры не клюют. А, -а, а, тогда он не может быть чокнутым. Я повидал, мир, если у человека денег куры не клюют. То он просто эксцентричный. Коин снова повернулся в седле. Два цветок рассказывал Беттон о том, как Коин в одиночку расправлялся со змеями, составляющими армию властительницы колдунии с Белинды и украл священный бриллиант из гигантской статуи Офлера бога крокодила. Морщины, покрывающие лицо Коина, прорезала странная улыбка. «Если хочешь, я ему скажу, чтобы он заткнулся», — предложил Ринсвинд. «А он заткнется?» «Нет». «Пусть болтает», — позволил Коэн. Его рука невольно опустилась на рукоять меча, отполированную до блеска хваткой десятилетий. «Во всяком случае, мне нравится, как он смотрит на мир», — объяснил Варвар. Его глаза видят то, что находится на расстоянии пятидесяти лет. В сотне ярдов за ними, неуклюже прыгая по мягкому снегу, бежал сундук. Никто никогда и ни по какому поводу не спрашивал его мнения.